Глава восьмая. Подготовка. В щель тут же проникла зелень. Целая охапка зеленых листьев и лиан. Она вырвалась в катер так стремительно, что почти сшибла обеих с ног. «Это еще что?» Алина недовольно стряхнула с себя обрывки листьев. «Это растительность. Тема твоей научной работы». Сказав это, Ксения вдруг расхохоталась. Вслед за ней Алина, которая к тому же отплевывалась от своей работы, угодившей в рот. Им пришлось буквально продираться сквозь слой зелени. Вскоре половина катера была ею забита, а зелень все не заканчивалась и лезла в катер, будто ей там медом намазано. «Да что ж такое-то?» В сердцах воскликнула Алина и изо всей силы обеими руками дернула за очередную лиану и свалилась вместе с ней на пол. Сверху Алину накрыло облако спутанных веток и листьев, а в зарослях появился просвет. Ксения улыбнулась. Вот и выход. Она пошла первой. За дверью земли не было, вернее, она была укрыта плотным слоем травы, а вокруг... Ксения непроизвольно задержала дыхание, огляделась и подняла голову вверх, выше, еще выше. Где-то высоко-высоко, в плотном зеленом небе виднелась небольшая дыра, которую Катя расставил, когда падал. Теперь он лежал у подножья исполинского ствола, одного из, и вокруг множество других стволов, скрученных совершенно невообразимым образом. И зелень. Зеленью забито буквально все, каждый свободный участок. Куда ни повернись, в нее утопаешь. Так вот они какие джунгли, джунгабасы. А воздух какой? Густой, даже дышать сложно, влажность и жара. Ксения упрямо вздохнула. Зато свежий и вкусный. Это что еще? Рядом стала Алина. Это... Но этого не было. Они осматривались довольно долго. «И что дальше?» – растерянно спросила Алина. «Дальше? Не знаю. Но...» – та развела руками. «И что нам делать?» «Да ничего». Ксения пнула какой-то гриб и проследила, как тот улетел в кусты. «Гулять будем». «Гулять?» – Ксения уже развернулась и ушла в катер. Она убедилась, что он приземлился удачно на землю и никуда не свалится. Теперь можно и вещи осмотреть. Правда, пришлось сначала вынести охапки листьев, которые они складировали, когда выбирались наружу. На это ушло минут 10, Зато в катере снова стало свободно. Пришло время осмотреть запасы. Итак, что им выдали? И вообще, может, к вещам прилагается инструкция? «Как думаешь...» «Нам оставили инструкцию», – спросила Ксения, отстегивая первый ящик. «Ой, я уже ни о чем не думаю. Не могу. Голова как шарик». Алина сердито поджала губы и плюхнулась в кресло. «Слушай, а ты уверена, что это чернышка? Это растительность, огромные деревья, влажный тропический лес. Это что-то новое». «Угу, у вас, у нас не было информации об этих джунглях, да?» лаборатории. Ни единой записи в тех, что выдал профессор. А джунгли есть». «Записей не было». Алина задумчиво покачала головой. «Понятия не имею, откуда они взялись». «Они просто тут есть», пожала плечами Ксения. «И всегда были. На случай, если ты думаешь, будто они только выросли перед вашим прилетом. Нет. Они были и раньше». «А откуда? Откуда ты столько знаешь?» Ксения вздохнула и повторно пожала плечами. «Да ладно, ты тоже не скажешь. Будешь молчать, как все эти?» Алина ткнула пальцем вверх. «Как все эти сволочи? Это разве честно?» «Ладно», — поморщилась Ксения, и подумала, что Алина, в общем-то, заслужила правду. «Я много знаю, потому что я здесь уже была». «Где здесь?» «На чернышке». Она развернулась к Алине всем телом. «Я была на чернышке. Я одна из тех, кто потерпел здесь крушение». «Повтори!» – невнятно проговорила Алина. Ксения покачала головой. «Ты слышала?» «Как так была?» «Вот так?» Алина снова закрыла лицо руками и глухо выругалась. «Так, ладно», – сказала чуть позже. «Ладно. Так зачем мы здесь? Что ты там говорила?» «Я не говорила». «Просто скажи, зачем мы здесь?» «Ого!» Алина умеет повышать голос. «Я не знаю. Для меня это такая же неожиданность, как и для тебя». «Неожиданность?» «Да я в шоке!» «Может быть, мне проще, потому что я это все уже проходила?» «Мы живы, здоровы и с припасами. Многие знают, где мы. Не вижу смысла паниковать». «Ладно». Алина снова помолчала и продолжила. «И что нам делать дальше? Чего они хотят? Может, нам оставили подсказку?» Вот опять, кажется, Ксения ее слегка ошарашила. «Кто? Ну, твой профессор. Чего и то он мой?» «Хорошо. Наш профессор, который заслал нас на поверхность и который скрывал от сотрудников своей лаборатории часть, а может, и всю информацию о настоящей флоре чернышки. Про джунгли и джунгабасы, там, как ты поняла, ни слова». Так, Алина вздохнула. Ее взгляд скользнул по ящикам и коробкам. «Ну хорошо, давай искать». Искали они с энтузиазмом. Ксения на самом деле очень даже любила сюрпризы. И вот этот вот разбор вещей для нее почему-то приравнялся к коробкам сюрпризами. Ничего особенного. Одежда, обувь, медикаменты, туристическое оборудование и никаких средств связи. Порадовали разве что удобные комбинезоны с кучей карманов из серии «Милитарное турне» для потеряшек. Правда, выяснилось, что без батарей от них не так, чтобы много толку. «И все-таки я ничего не понимаю», — сказала Алина, рассматривая раскрытые ящики и разложенные вещи. «Да расслабься. Пойдем погуляем». «Погуляем?» — она вдруг откинула волосы с лба и встала руки в боки. «Ну, пойдем». Конечно, уходить просто так налегке было глупо поэтому они переоделись в удобные комбинезоны и взяли по рюкзаку с вещами. «Тут точно безопасно!» Алина в нерешительности остановилась на пороге. Она стала рассматривать джунгли так, будто те вдруг обзавелись зубами. «Точно, точно! Полно твоих любимых растений! Это же твоя работа! Травки изучать!» «Вот, изучай!» Ксения махнула рукой так, будто владела всеми этими травками и высочайше позволяла ими пользоваться. «Ну ладно. А, только тут есть такие прекрасные полянки со сказочным домиком фей и феечками. К ним не приближайся, они смертельно опасные, псевдоразумные», — курсанты говорили. «Да ну брось!» — глаза Оалины стали размером с блюдца. «Ага. А хищники?» Хищников нет. Я слышала про каких-то огромных жуков, что ли. На какой-то передаче рассказывали. Они даже железо жрут. А, и эти. Ксения не видела личинок, только норы. И, судя по всему, ей в этом повезло. Так что? Ну, думаю, мы их не встретим. Алина еще немного сомневалась, но, судя по лицу, желание исследовать этот новый незнакомый мир победило страхи. Вперед! Ксения обошла ее и пошла первой. С самого начала было понятно, что идти нужно вверх по стволу дерева, потому что обходить их не было никакого смысла. Запутаешься в траве, а то и провалишься куда-нибудь в яму. Под сплошным зеленым ковром ровным счетом ничего не видно. Да и рассмотреть что-то среди деревьев мало шансов. А сверху очень даже можно». «Я первая!» – вдруг закричала Алина и поскакала по стволу вверх, как будто родилась среди этого леса, и к такому способу передвижения давно привыкла. «Ну уж нет!» – Ксения рванула следом. Стволы были такими широкими, что по ним легко прошло бы в ряд и трое. Но девчонки поостереглись бежать рядом, потому что дерево вело вверх, и падать было бы очень больно. «Давай к самой верхушке!» «Раздухарилась Алина. К верхушке? Даже не знаю. Посмотрим оттуда вокруг». Ксения не стала спорить, потому что ей показалось это бесполезно. Алина словно на свободу из клетки вырвалась. Ее просто несло. Удивительно, но и сама Ксения чувствовала, что жизнь вдруг стала не такой ужасной. Она словно, словно изменилась, улучшилась. Их выбросили на планету словно мусор но почему-то это сделало их счастливыми, по крайней мере, сейчас. Лука узнал о произошедшем из болтовни в столовой. Две девчонки из штатного научного состава оказались настолько без мозгов, что решили самостоятельно войти в контакт с местным разумом, тайком сели в катер и полетели на чернышку не справились с управлением и рухнули на поверхность, тем самым поставили под угрозу всю экспедицию. Обе из лаборатории профессора Даниярка. Одна рыжая и веселая, а вторая странная такая, мрачная, всегда молчала и всех дичилась. Обе симпатичные, но дуры. Хорошо, что фамильки на поблизости в этот момент не оказалось, потому что Лука, наверное, его убил бы но через несколько минут он смог взять себя в руки. Значит, Фамилькин трансформировал план самостоятельно. В том варианте, который он предлагал Луке усовершенствовать, на поверхность отправляли людей, которые знали, что их ждет. Но, видимо, кто-то решил, что более эффективно сработает план, в котором люди будут выглядеть растерянными, не понимающими, что происходит. Причем выбрали девушек. Их жальче, чем парней. Идиоты. Кому жальче? Это людям жальче, а местным, скорее всего, наплевать. Вариант, что девчонки действительно по дурости улетели сами, Лука даже не рассматривал. Ксения никогда бы такого не сделала. Значит, за нее это сделал кто-то другой. И явно не вторая девчонка, такая же жертва, как и Ксения. Не зря. Не зря Генри составил тот свой прогноз – Чересчур пессимистичный, на первый взгляд. Лука даже засомневался, хотя Генри безоговорочно верил. И вот, похоже, прогноз сбывался. Любой ценой. Они хотели результата любой ценой. Так, надо бы что-то делать, но без привлечения лишнего внимания. Лука заставил себя доесть все, что лежало на тарелке, будто аппетит не пропал и тут к нему подсел тот парень, который увивался вокруг сени. Уже заодно это Лука его недолюбливал, но и в остальном он ему тоже не нравился. Будь этот парень его подопечным курсантом, уж Лука бы его воспитал, лично ему план тренировок составил бы, сделал бы из него крепкого и послушного солдата, или скорее показал бы, что он никогда не сможет стать человеком чести». «Что ты с ней сделал?» – зашипел пацан, яростно щуря свои хитрые глазки. Лука наклонился к нему и душевно спросил. «Ты кто?» «Кто?» – возмутился тот. «Я парень Ксении!» «Вот это было неприятно!» «А она знает, что ты ее парень!» «Куда ты ее дел? Это твоих рук дело!» «Что именно?» Она говорила, что ты здесь на корабле лишь для того, чтобы сделать какую-то гадость. Вдвойне неприятней. Могла ли Ксения так сказать? Девушки, бывает, говорят то, что хочешь слышать. Например, врут, что одиноки. А другим парням говорят другое. Хотя чего скрывать? Не только девушки. Парни тоже хороши. От человека зависят. Так вот, Ксения не такая. Или ему просто хочется так думать. «Ты разве еще не слышал?» – спросил Лука. Она с подружкой прыгнула в катер и полетела на поверхность чернышки. Хотят все лавры первого контакта на свою шею нацепить. Она бы так не сделала. «Почему?» Лицо парня изменилось, окрысилось, стало по-настоящему неприятным. «Не прикидывайся!» «Я твою физиономию прекрасно знаю, спаситель молодежи. Вытащил всех из жопы мира. Ты прекрасно знаешь, что она там тоже была». Лука смотрел на него и думал. «Кажется, от этого парнишки будут неприятности». Но ведь до сих пор он молчал о том, что Ксения одна из потерпевших. Мог растрындеть, но не растрындел. Почему? Что же их связывает? «Ты правда о ней волнуешься?» — спросил Лука. «Да! Тогда сиди тихо и не отсвечивай». Лука воспользовался салфеткой, скомкал ее и бросил в тарелку, а потом встал и ушел. Парень кажется послушный, потому что и правда остался сидеть тихо. Луке хотелось поступить так же, затаиться, чтобы случайно не навредить Ксении, но так поступать нельзя». Фамилькин наверняка в курсе, что Лука уже узнал об исполнении плана. Плана, против которого он протестовал. Неважно. В общем, промолчи сейчас, Лука, и Фамилькин примет это за признак слабости. Между ними и без того всякие недопонимания, а так станет еще сложней. Поэтому Лука сразу пошел в его кабинет. Устроили Фамилькина неподалеку от командного пункта. Но он больше любил разговаривать в своей каюте. Лука поначалу потакал, но сегодня решил, что дальше никаких понебратских посиделок. До добра они не доведут. Лука постучал в кабинет, вошел и дождался, пока дверь закрылась. Потом мигнул красный индикатор. Дверь заперли. Фамилькин сидел на диване, а перед ним в воздухе висели схемы и картинки чернышки. Вид у него был, как у крайне занятого важным делом человека. На гости Фамилькин еле взглянул. «Проходи», — бросил он. Лука прошел, стараясь топать как можно громче, и встал напротив. «Чего-то хотел?» — спросил Фамилькин. «Хотел. Что это за история с двумя девушками? Вы говорили, что план теоретический, и все же выполнили его. чего ты так разволновался?» «Девушки живы и здоровы. Но они могли погибнуть. И еще могут!» «Сядь!» — вдруг рявкнул Фамилькин. Лука послушался. Не потому что испугался. Но, кажется, тот решил выложить карты на стол. «Вы оставили на планете одного из своих». «Не понял». «Что тут непонятного? Вы бросили на планете человека. Молодого парня. Не надо делать вид, будто не понимаешь, о ком речь». «Так вот оно что!» Фамилькин смотрел взглядом, излучающим праведный гнев. «Но кого он хотел обмануть?» «И что?» – спокойно спросил Лука. «Что? Вы оставили человека умирать, и теперь ты спрашиваешь что?» «Вы отправили двух ни в чем не виновных посторонних девчонок расхлебывать это и не пожалели их. А теперь хотите сказать, что это ради чего?» Ради исправления твоей ошибки. О, когда-то это Луку проняло бы. Наезд и много громких пафосных слов. Теперь нет. Он встал. И Я никогда не скрывал, что сделал выбор в пользу большинства. Спас большинство ценой одной жизни. Причем никто даже не умер. Просто остался на планете в довольно комфортных условиях. И у него все шансы договориться с местными. Все шансы. «А вы только что рискнули двумя жизнями штатских, причем женщин, и не нужно заливать мне, что сделали это ради исправления моей ошибки. На кого вы работаете?» Фамилькин резко замолчал. Моментально отгородился, спокойно ответил. «Не забывай, что ты под присягой». «Я помню», — сквозь зубы ответил Лука. «Тогда свободен. Если нужно, я тебя вызову и скажу, что делать». Луке хотелось бы ответить что-нибудь героически пафосное, вроде «Только думайте, прежде чем приказывать», или «Все ваши действия все равно станут известны». Но ничего такого он не сказал. Лука выпрямился и ответил «Есть». Развернулся и вышел в коридор. И так можно сколько угодно перебирать заказчиков, но, кажется, Лука уже знал, кто организатор всей этой экспедиции. Ведь заинтересованные лица, неважно, ученые или военные, могли послать сигнал издалека, могли прислать предложение о вступлении в контакт с помощью автоматизированных кораблей и катеров. Но они отправили живых людей. И теперь понятно зачем. Чтобы бросить кого-нибудь на поверхность и посмотреть, как отреагируют инопланетяне. Да, но не только. Чтобы те, кто сейчас внизу, попытались найти там соблизуба. Его судьба мало колыхала высокое начальство. Тут к бабке не ходи. Пафосные высказывания Фамилькина о бросании своих не выдерживают никакой критики. Там не было ни малейшего шанса поступить иначе. Их с Димитром проверяла по этому поводу специальная комиссия, и в результате на них даже дисциплинарного дела не завели. Не то что уголовного, потому что вывод комиссии был однозначен. Необходимая жертва. В общем, всем было наплевать на одного, если удалось спасти остальных. И единственный, кто готов был бы в такой ситуации тратить деньги, много денег, а их у него в достатке, ради поиска и спасения одного единственного человека, это его отец. Экспедицию организовал отец Саблизуба. Они почти бежали вперед, пока Ксения не споткнулась. Вообще-то по коре было удобно ходить. Она была совсем не скользкой и мягко пружинила, а трещины походили на ступеньки. Но в какой-то момент Ксения споткнулась и остановилась. А потом зачем-то оглянулась и посмотрела вниз. Высота! Высота была просто безумной! а плотная стена зелени, оказывается, расходилась почти сразу же за катером и оставляла землю открытой. От вида земли где-то далеко внизу высота казалась еще опасней. Она быстро села на корточке, опустила голову и закрыла глаза. «Ксения!» Алина вернулась и села рядом. «Ты чего?» «Сейчас пройдет», — прошептала Ксения. «Высота! Она огромная, просто огромная!» «Я выше не пойду», — сказала она. «Ну почему?» — удивилась Ксения. «Почему? Здесь очень, высоко, очень!» «Ну да, и что?» «А то!» — Ксения нахмурилась и тряхнула головой, но глаз так и не открыла. «А то, что если мы свалимся, нам крышка!» «Из чего вдруг мы свалимся?» Ксения открыла глаза. Нет, но Алина ее реально удивляет. С того, ты боишься, что ли? И зубами сверкает. Ей бы еще повязку на глаз и саблю, вылитая пиратка. Боюсь, и тебе советую, тут, кроме нас никого. У меня есть нанокрест. Алина расстегнула карман на груди, достала и продемонстрировала пакет с нанокрестом, устройством, способным залечить даже выстрел в сердце или дыру в голове. У Ксении был такой же. Кто-то проявил неслыханную щедрость и оставил два нанокреста в катере. По мнению Ксении, это означало, что, по крайней мере, убивать их не планируют, а собираются вернуть на корабль, что не могло не радовать. Делиться своими соображениями с Алиной она, впрочем, не стала. «Если ты свалишься, умрешь раньше, чем сможешь его достать и использовать», «Если вообще сможешь двигаться». Алина шумно вздохнула и спрятала на крест обратно. «Ладно, но что тогда делать? Если по земле идти, мы там запутаемся, как в паутине». Ксения молчала. «С паникой бы разобраться, а не думать, что делать дальше». «Может, пойдешь обратно, а я поднимусь? Я не боюсь!» Алина интенсивно помотала головой. «Правда, мне не страшно!» Угу. А если что случится, как и где мне тебя искать? Разъединяться нельзя. Да ничего не случится. Оглянись, Ксения повела рукой вдоль джунглей. Не случится? Уже случилось. Ладно, ты права, после недолгой паузы согласилась Алина. Пошли вниз. Вниз они спускались не так бодро, как карабкались вверх, и молча. Вначале в гуще зелени даже катера видно не было. Так высоко они, оказывается, забрались. Потом показалась самая его верхушка, и после этого они спускались еще полчаса. Наконец спрыгнули на землю. Только тогда Ксения смогла расслабиться. Даже слишком расслабиться. Она просто сползла по стволу и села на ближайший гриб. «Странно, знаешь что?» – спросила Алина, щупая руками остальные грибы, чтобы выбрать себе самый мягкий. «Если нас отправили сюда с каким-то заданием, почему ничего не объяснили? Мы что, наугад должны тут ходить? Даже дрона никакого!» Она замолчала. «Дрон? Хм, оборудование должны были выдать, это же логично. Но... А что если... Катер!» — воскликнула Алина. «Конечно, мы внутри ничего не нашли, но...» «Потому что оно под полом!» Именно в катерах, где мало места, делали хранилище под полом. В обычных, конечно, не в спасательных, но ведь это обычный катер. И откуда силы взялись? Обе рванули в катер и стали расшвыривать по сторонам вещи, которые разбирали раньше. Люк нашли почти сразу же, он, в общем-то, не был замаскирован. Не заметили девчонки его сразу только потому, что переволновались, но ну, еще немного потому, что весь пол был завален растительной трухой. Замка у люка не было. Алина открыла защелку и откинула его. Внутри лежало целых три аппарата. Один и и помощник и два дрона, обычный и какой-то незнакомый, темный, странной конструкции. Кроме того, внутри лежал экран. «Смотри, нам оставили инструкцию!» Радостно завизжала Алина, будто их не против воли выкинули куда-то, а отправили в интересный квест с подсказками. «Почему ты думаешь, что это инструкция?» «Ну а что это еще может быть?» «Включай и посмотрим». Экран был полностью заряжен и без пароля но никакой инструкции он не содержал. Вернее, он содержал инструкцию по управлению дронами, а вот насчет того, что им следовало делать на планете, ни слова. «Тайна осталась не раскрытой, мрачно и довольно прокомментировала происходящее Алина. И потом взволнованно вздохнула. Ксения задумчиво посмотрела на нее и улыбнулась. Вначале она думала, что Алина будет без конца ныть и жаловаться, но, кажется, та действительно наслаждалась происходящим. Может, просто пока не поняла, как сильно они встряли? «Так, давай запустим и — решила Алина, что тут же и сделала. Тот взлетел, включил индикаторы и приготовился ждать указаний. «Так, так, так», — сказала Алина, прохаживаясь вокруг него. «И что же мы заставим тебя делать?» Пусть проверяет окрестности. Надо же решить, куда двигаться дальше. Ну да, И, и помощник твое кодовое имя... Мое имя РР-300, отрапортовал тот. У тебя есть особые указания? Вопрос непонятен. Перефразируйте. У тебя есть какое-то задание относительно нас? Я обязан вам помогать, выполнять ваши команды. А если с нами что-то случится... Вопрос непонятен. Перефразируйте. «Да что ты его достаешь? сказала Ксения. Все равно он ничего не скажет». «Ну вдруг?» «Ладно, РР-300. Твое задание – лети вверх над поверхностью растительного покрова, снимешь панораму окружающего мира. Потом поднимайся на максимальную доступную высоту и снимай окрестности. Все, до чего дотянешься. На максимальных настройках. Задание понятно». «Задание понятно и принято. Тогда приступай». Шар помигал огоньками и взлетел. Почти сразу же исчез в зелени. «Надеюсь, он не потеряется?» – сказала Ксения. «Как повезет. Кстати, может, перекусим?» «Да». Обе сильно проголодались. С едой у них, понятное дело, проблем не возникло. Аппарата готовки, которые в обыденности прозвали папашей, конечно, на борту не было. Зато еды в саморазогревающихся контейнерах хоть отбавляй. Они наелись, разложили у входа палатку, открыли ее крышу и завалились спать. Когда и помощник вернулся, ему пришлось ждать пробуждения девчонок, потому что его никто не встретил. Потом они, конечно, посмотрели, что же дрон им принес. И было на что посмотреть – В одной стороне джунгли резко прижимались к земле и пропадали, а дальше в этой дыре виднелся какой-то черный колпак. Услуги консультанта Фамилькину, судя по всему, резко перестали требоваться. Лука будто попал в вакуум. Мало того, что Фамилькин его игнорировал, так еще и вся команда наемников, которые были на корабле, смотрели теперь на Луку как на предателя. Почему? но, наверное, Фамилькин постарался, выдал им какую-нибудь дезинформацию. Хотя они и раньше Луку недолюбливали. Вечное противостояние военных и наемников. Первые считают вторых беспринципными продажными шкурами, вторые первых — недалекими недоумками, работающими за еду. Но если днем раньше наемники с Лукой разговаривали и даже приглашали в свою компанию, то теперь они демонстративно отворачивались. Неприятно как и команда корабля. Фамилькин, похоже, неплохо постарался. Возможно, хотел таким образом лишить Луку единомышленников, которых тот мог бы привлечь на свою сторону. А возможно, дело просто в мерзком характере. Неважно. Но Луку было не так-то просто прогнуть. Тем более, когда у него имелись свои собственные планы. К ним он и вернулся. Корабль был защищен основательно. А у Луки не было никаких приспособлений для того, чтобы влезть в его управление или хотя бы в базу данных. Он не мог не то что перехватить управление, а даже просто извлечь информацию, которая помогла бы в его деле. Ни Генри, ни Митяя под рукой, ни одного сторонника. Кроме Фанчика. Парень, конечно, хлипкий и мутный, но он покрывал Ксению раньше – И покрывает сейчас, так что в крайнем случае можно попробовать объединиться с ним. Если понадобится. Лука, конечно же, надеялся, что до этого дела не дойдет. Первый же этап подготовки он способен провести сам. Время суток на корабле не имело принципиального значения, но все же Лука выбрал условную ночь. Собрался и направился в транспортный ангар. Камеры его, конечно же, засекут, так что шанс у него всего один после чего Луке наверняка запретят шататься по кораблю. Нужно успеть сделать все за один раз. Лука быстро спустился в транспортный ангар. На входе сидел дежурный механик, тараща слепающиеся глаза на дисплее с индикаторами состояния ангаров и техники. Лука дождался, когда тот в очередной раз начнет зевать, и быстро прошел мимо. Дежурный его не заметил, а если и заметил, то не посчитал нужным окликать. Его делом было просто следить, чтобы аппаратура оставалась в порядке. Хорошо бы взять самокат, но его сразу увидят. Дежурному скучно, поэтому он заметит активацию самоката и начнет следить за перемещениями Луки. И, возможно, задастся вопросом, для чего это все. Поэтому пришлось перейти на бег. Вот они, отсеки для катеров. Лука постоял, подумал и выбрал ближайший. Возможно, даже несколько лишних секунд будут плюсом. Потом Лука достал небольшую пластинку и приложил к ладони. нано -бота облепили руку до запястья сеткой с широкими ячейками. Лука встряхнул рукой один раз, второй, чтобы рука привыкла. Наносетка сетка сильно до боли стягивала кожу. Фамилькин думал Лука совсем беззубый, но он не был бы командиром, если бы не умел подстраховаться. Всегда и везде, даже когда ситуация самая благоприятная. Открыть дверь в отсек было проще простого. Дисплей принял руку в наноперчатке как родную и почти не сопротивлялся, пока Лука подбирал нужный уровень доступа. Гораздо сложнее было отключить наблюдение в отсеке и оставить червя в катере. Но все же удалось. Лука закончил и снял наноперчатку. Та скаталась в комок и осталась лежать на ладони как кусочек пластилина. К сожалению, забирать ее нельзя. Теперь его наверняка проверят повторно. Пронести неактивированную наноперчатку на борт было довольно легко, но активированную найдут в два счета. Обратно она не отключается. Остаточные связи в наноботах будут прослеживаться еще несколько дней. Жаль, но что поделать? Лука оставил перчатку в ангаре, просто прилепил к дну катера, как жвачку к столу. Тут остаточное излучение будет незаметно на общем фоне. Корабли и катера всегда фонят, если их хоть раз запускали. Потом он ушел. С утра Луку вызвал Фамилькин. Наезжать не стал, хотел из-под тишка узнать, где же тот гулял ночью. «К девушке ходил», — не моргнув глазом, соврал Лука. «Твоя девушка живет на технической палубе?» «Нет, но она тащится от запаха машинного масла, становится такая доступная. Но вы понимаете, к счастью, дежурный на входе в ангар его не заметил. Ну или когда начались расспросы, промолчал об этом, чтобы ему не влетело. А проверять истории вообще всех камер на корабле никто не посчитал нужным». «Ничего же не случилось? Сигналки нигде не сработали, в запретные зоны он не лез. Так с чего его проверять?» Фамилькин подумал и, видимо, решил Луке поверить. Однако спускаться на техническую палубу запретил, посоветовал развлекать девушку как-нибудь иначе. И как пить дать, приставил Согледатеев, о которых забыл упомянуть. В общем, подготовку Лука провел без проблем. Хорошо бы она, эта подготовка ему не пригодилась, и все разрешилось мирным путем. Но даже надеясь на лучшее, надо быть готовым к худшему. Теперь оставалось только ждать».